Николай Лейкин. Счастливец. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. взять покойного, пожилой купец-погребщик Иван Иванович Накатов, стараясь держать бумагу как можно ближе к лампе, сквозь серебряные очки с круглыми стеклами читал вслух. И должен признать перед Богом и людьми, что находящийся у меня на службе в приказчиках приемыш мой углический мещанин Полиевкт Антонов Тупицын, есть мой побочный сын, а потому и завещаю ему все мое движимое и недвижимое имущество. Присутствующие при чтении духовного завещания быстро переглянулись между собой. Накатова сейчас же ударила в пот. — Как? Как, Иван Иванович? — воскликнула жена Накатова и сестра покойного Пелагея Васильевна, бледная и дрожа губами. — Да вот сейчас. Постой. Завещаю ему все мое движимое и недвижимое имущество, заключающееся... — Это то есть кому же? Опять перебила своего мужа Накатова. Тот, отдуваясь, развел руками и пожимал плечами. Он еле мог говорить и, заикаясь, отвечал. — Да, приказчику должно быть. Приев кто приказчику, ну, приемшу. — То есть все-все до капельки? Нет, этого не позволю. Тут что-нибудь не так. Тут с фальшивили. — Я родная сестра покойного брата Геннадия, и мы не позволим! — возвысила голос двоюродная сестра, сухая пожилая девица в черном суконном платье и таковом же платке, надетом на голову. — Где же это видано, чтобы приемушу, приказчику, просто мальчишке? — Извольте ли видеть, покойный хозяин Геннадий Васильевич признается, что полиевк незаконный сын их произнес сидевший тут же старший приказчик умершего малюхина ваила андреевич курносов про это происшествие можешь признаться сказать давно замечали да нам то какое до этого дело закричала пелагея васильевна накатова он бы еще себе сотню незаконных ребят народил незаконные дети не считаются о позвольте позвольте господа — На то воля покойного, — произнес чернобородый судебный пристав, сидевший также около стола, и придвинул к себе портфель с металлическим замком. — Хо-о-о! отдулся Накатов и прибавил. — Вот гела-то! Пот с него лил градом. Он вынул из кармана носовой платок и отирал лицо и лысину. — ну нам-то! Что же нам-то тогда? — приставала двоюродная сестра в черном платке. — Да что уж тут, коль все движимое и недвижимое. Впрочем, надо дочитать. Накатов придвинул бумагу еще ближе к лампе, но очки его от издаваемые им испарина запотели, и ему пришлось протереть их. — Да ведь это черт знает, что такое! — воскликнула Накатова. к — Какому-то незаконному сыну! «Кто докажет теперь, что он его сын? Где доказательства?» Накатов продолжал читать. «Все движимое и недвижимое мое имущество, заключающееся в домах, лавках, товаре, векселях, процентных бумагах, деньгах, как находящихся в кассе, так и лежащих на текущем счету, на сильном платье, шубах, посуде, серебре и тому подобном». «Но ведь это разбой! Разбой!» — опять крикнула Накатова. «Хуже! Это может только сумасшедший сделать!» — отвечала двоюродная сестра. «Да он и был сумасшедший! Я даже замечала, что он сумасшедший! Оттого он весь свой век холостым и слонялся, оттого скоропостижный и умер!» Приказчик Вавила Курносов пожал плечами и спросил Накатова. — Да неужели, а не вам-то, Иван Иванович, ничего? Тот опять развел руками и, запинаясь, отвечал. — Да почем же, я знаю. Я с тобой вместе сижу. Надо дочитать. Может быть, там и есть какие-нибудь крохи. — Старый грешник! — воскликнула двоюродная сестра. — За это бог и скоропостижной смертью его наказал. — От тучности померли. Прямо от точности. Ведь уж два раза их к земле пригибал-то. Один раз в верхней лавке, лежащим на полу, нашли. Нужно бы было бы к доктору, они сегодня до завтра, — говорил Вавила Курносов. Накатов собрался с силами и продолжал читать духовное завещание. — А наследнику моему Палиевту Тупицыну... Завещаю также и прошу исполнить его мою последнюю волю так, выдать три тысячи на монастыри по его усмотрению, дабы это было на помин моей души, а также по три тысячи и следующим лицам, находящимся у меня на службе крестьянину Ярославской губернии Рыбинского уезда деревни Поклюхиной Вавиле Андреевича Курносову. Лицо приказчика Курносова просияло. — Вспомнил, дай бог ему царство небесное! — произнес он и перекрестился. — Сестре моей, Пелагеи Васильевне, по мужу Накатовой! — продолжал Накатов. — Сколько? — быстро спросила Накатова. — Да, только три тысячи. — Только три тысячи? Не возьму я этих денег, ни за что не возьму! — Пусть имя на том свете подавится. Какому-то приемушу все свое состояние родной единоутробной сестре три тысячи. Нет уж, это курам насмех. — Двоюродной сестре моей, дочери покойного брата Анисима, петербургской мещанки девицы Лукирия Анисимовне Малюхиной. — Сколько? — спросила Малюхина, откинув с головы черный платок. — Тоже три тысячи. — отвечал Накатов. — Ну и за это спасибо. Впрочем, я больше ожидала. Мог бы и больше на мое сиротство. — Двоюродной три тысячи и родной три тысячи. Где ж тут справедливость-то? — воскликнула Накатова. — На приемушу, приемушу. Нет-нет, это завещание писал полоумный старик. — Все? — спросила она мужа. — Все. — Все. Теперь свидетели идут, которые были при завещании, — отвечал тот, положил бумагу на стол и отдувался, оттирая со лба платком пот, но через минуту ударил по бумаге ладонью и, вскочив со стула, крикнул. — Нет, это завещание подложно. — Да, конечно же, подложно, — подхватила жена, тоже поднимаясь с места. — о Позвольте, позвольте, как же подложно? «Духовное завещание — это нотариальное. Оно составлено нотариусом», — сказал судебный пристав. «Да что вы мне тут толкуете? Разве нотариальных фальшивых не бывает, что ли?» Отрезал Накатов и быстро заходил по комнате. Бегала из угла в угол и жена его. «Наследник здесь живет, в этой квартире?» — спрашивал судебный пристав приказчика. «Здесь, здесь». Он в приказческой комнате. «Так попросите его, пожалуйста, суда. Я нахожу, что мне нечего охранять движимое имущество после такого духовного завещания. Зачем печати накладывать на мебель, если сам наследник здесь? Он совершеннолетний?» «Да-да, совершеннолетний». «Ну так вот, мы передадим ему духовное завещание для предъявления в суд и дело с концом. Прошу позвать его». Курносов побежал в приказчицкую комнату. Приказчицкие комнаты, всегда переполненные по вечерам приказчиками, после смерти владельца лавки Геннадия Васильевича Малюхина, вот уже несколько дней как пустовали. Лавка была опечатана, и приказчики в полнейшей неизвестности, кому достанется торговля, кто гулял по разному веселительным заведениям, кто подыскивал себе новое место. Когда старший приказчик Курносов вбежал в приказчицкую за наследником Малюхина плеев к Плиевктом Тупицыным, Тупицын при свете маленькой лампочки играл в шашки с артельщиком. Это был молодой человек лет двадцати двух, маленький, жиденький, белокурый, несколько прыщавый, с еле пробивающейся бородкой и усиками. Он был в простеньком, продающемся на рынке за три-четыре рубля халатики нараспашку и дымил папироской. Черный с красными полосками галстук, надетый на Тупицыне, бронзовая ярко начищенная часовая цепочка на жилете и прическа а Капуль доказывали, что Тупицын не без претензий на фронтовство. Курносов вбежал в комнату и воскликнул. — Дурак! Совсем дурак! Эдко ему счастье привалило, а он сидит и самым спокойным манером в шашке играет. Тупицын, только что вышедшей шашкой в дамки, упер в эту шашку указательным пальцем и, обратясь к Курносову, равнодушно спросил. — Какое счастье? — Да ведь ты счастливец. Тебе, Геннадий Васильевич, отказал все свое состояние. — Ну, что ты врешь? — улыбнулся Тупицын. — Да верно, верно. Ведь духовная есть. Сейчас читали духовную. Ее в железном шкапу нашли. Все свое состояние тебе. — Да полно брехать-то! — махнул рукой Тупицына, сказал артельщику. — Ну, ходи. — Плеев, Тантоныч, да что ты в самом деле, как истукан какой! Я ведь за тобой пришел. Пойдем скорее в гостиную. За тобой судебный пристав прислал. Он передаст тебе духовное завещание. И Курносов схватил тупицы руку и стал его тащить со стула. Тот упирался. — Да шутишь ты! — говорил он. — Знаю я эти шутки-то. У покойника папеньки сестра родная есть. Очень чудесно я понимаю, что все Пелагею Васильевне и ее мужу. Да — ты врешь! В том-то и дело, что тебе. В духовном завещании он тебя называет своим сыном. Настоящим сыном, а не приемышем. Тупицын вспыхнул и отвечал. — Ну так и что же из этого? Он мне это и при жизни рассказал. А насчет состояния, ах, оставьте. Не таковский он, знаю я его. Пелагея Васильевне, вот кому все. — Да тебе, тебе! Идем же со мной, судебный пристав требует, сейчас прочтешь. Тупицын вспыхнул еще более, поднялся с места и спросил. — Да сколько же мне оставил-то? Ты говори толком, Вавил Андреевич. — Да все, все! Понимаешь ли ты, все свое состояние. А Пелагея Васильевне только три тысячи. Идем скорее. — Вот так шутка, — воскликнул артельщик. — Поздравляю, Пулеевка-то, Антонович. — Да врет он! Слушай его, он нас скажет, — отвечал Тупицын, сбрасывая с себя халат и облекаясь в пиджак. Да провалиться на этом месте. Все свое состояние, — клялся Курносов. Признаю, говорит, за сына и все мое движимое и недвижимое имущество ему. Не врешь, так правда. Верно, три тысячи мне. Вот этому я поверю. Не Пелагея Васильевне три тысячи а мне. Ну, а ей все. Ну, что ж, и за это спасибо старику. Я и этого не ожидал. Надев на себя пиджак, пицца остановился перед зеркалом и стал причесываться гребешком да полно тебе лакта на физиономию наводить папа и врагожи знают пойдем курносов схватил тупицына за руку и потащил вон из приказщикой бормоча это такое счастье человеку такое счастье а он еще кабинница когда курносов привел тупицына в гостиную и указал на него судебному приставу судебный пристав спросил «А вы, углический мещанин, Плеевкт Антонович Тупицын?» «Точно такс», — отвечал Тупицын, застенчиво поклонившись. А «Вот вам духовное завещание покойного купца Геннадия Васильевича Малюхина. Здесь он делает вас наследником всего своего движимого и недвижимого имущества». «Да что вы, ваше высокоблагородие!» Тупицын попятился. «Берите, берите же духовное завещание, и завтра же предъявите его в суд», — повторил судебный пристав. Тупицын робко взял бумагу и с какой-то странной усмешкой посмотрел то на Курносова, то на судебного пристава, то на пожилую девицу Лукерью Анисимовну Малюхину. Наконец он протянул приставу руку и сказал. «Ну, спасибо, Калитак». В это время Курносов бросился на шею к тупицыну и, целуя его, говорил. — Ну, сплевк, Антонович, поздравляю! От души поздравляю с таким превеликим счастьем! Думала ли ты, воображал ли ты, что тебе такое счастье с неба сварится? — Погоди, погоди поздравлять-то! Может, еще на мель сядет! — Я положительно считаю это духовное завещание незаконным, подложным, — раздался мужской голос из глубины комнаты. — Конечно же, конечно же, фальшивое завещание. Вместо наследства-то малого могут и соболей ловить послать, — поддакнул женский голос. — А поили старика, одурманили, да и заставили подписать. Тупицын взглянул и увидал Ивана Ивановича и Пелагею Васильевну Накатовых, сидящих в креслах в грозно-презрительных позах. Он бросился к ним. — Пелагея Васильевна, да неужто вы что-нибудь думаете, голубушка? Я и в помышлениях своих до сей минуты. Прочь! Не подходи, разбойник! — замахнулась на него Накатова. — Суд разберет! Здесь шайка! Здесь явно шайка! Вы а «Опоили старика». «Конечно же, Шайка!» — поднялся с кресла Накатов. «Бьюсь об заклад, что и Вавила Андреев тут причинен». Курносов вспыхнул. «Однако, Иван Иванович, вы не имеете права так выражаться!» — заговорил он. «Врешь, имею. И на суде буду говорить еще больше. Суд разберет. Пойдем, жена». — Нечего нам делать в разбойничьем гнезде, тут разбойники, их нужно в суд тащить. Накатов махнул шапкой по направлению к Курносову и, пропустив впереди себя жену, вышел вместе с ней из гостиной в прихожую. Двинулся за ними и судебный пристав, говоря на ходу Тупицыну. — Всякую охрану имущества я считаю теперь излишней, потому что из духовной явствует, что вы единственный наследник покойного. — Явитесь завтра в коммерческий суд ты просите, чтобы сняли с лавки печати для продолжения торговли. — Черти! Разбойники! — выругался еще раз Накатов, уходя из прихожей на лестницу. — а Настоящие мазурики из золотой роты! — доносился голос Накатовый. После ухода Накатовых и пристава Тупицын стоял, как громом пораженный, и вертел в руках бумагу. К нему подошел Курносов и тронул его за плечо. — Плеев, Антонович, да понимаешь ли ты все свое счастье, ведь ты почти миллионер, — сказал он. — Да ничего не понимаю, надо подождать, — отвечал Тупицын и как-то глуповато улыбнулся. Только часа через два после того, как он сам внимательно прочитал несколько раз духовное завещание от начала и до скрепы нотариусом убедился Тупицын, что он полный наследник всего состояния покойного Малюхина, но и тут все еще говорил приказчику Курносову. — А ведь бывали же случаи, что и такие завещания по боку. Недавно вот я сам читал в газетах. — Да полно тебе, полно! — Гляди на подпись нотариуса. Видишь, подпись нотариуса. Вот и свидетели. Купец Алексей Иванович Кульков, потомственный почетный гражданин василий Дмитриевича Калесин, указывал ему Курносов. Кульков за Москвой, на фабрике живет. А, -а Калесин помер. А Граблюхин, Петр Семенович, Граблюхин. о кто такой Граблюхин, я даже не слыхал. Никакого я Граблюхина не знаю» коллежский ассессор. Тут и адрес его сказан. е не слыхал о Право слово, мне все кажется, что это кто-нибудь в шутку. — Ну, человек, да от судебного-то пристава ты все-таки слышал, какие он тебе слова сказал? — Да что судебный пристав? Он сам сказал, обратитесь завтра в суд. — Да ведь это уж такой порядок, приев, Антоныч не уж ты про порядке не слыхал и первый раз вижу такого невероятного человека да я верю верю а все таки думается а вдруг ошибка улыбался тупицын нет уж ты как хочешь а я сейчас за шампанским пошлю сказал курносов надо спррыснуть надо поздравить без этого нельзя тупицын не возражал явились три бутылки шампанского Курносов разлил в стаканы, призвал артельщика, старую кухарку, жившую лет двадцать в доме, горничную, и сказал им, указывая на Тупицына. — Вот наследник всего имущества Геннадия Васильевича. Вот ваш хозяин. Поздравляйте и пейте. Старуха-кухарка, прежде чем взять стакан, повалилась Тупицыну в ноги. — Батюшка Плиехт, Антоныч, не храни меня, да мне в этом доме век скоротать. — Да зачем же тебе гнать-то буду? Живи, — улыбнулся тупицын. — и Пенсию тебе, пенсию, а уж отстрепни тебя прочь, — крикнул Курносов. — Не ж Плиехт, Антоныч, и теперь будет так жить, чтоб твою стрепнють есть. Он повара себе заведет, при нем коммердинер во фраке состоять будет. Ведь это только наш старик Геннадий Васильевич был, привыкший, лежа на капиталах, щи лаптем хлебать. А у Палиевкта Антоновича будет открытый дом, дом на манер. — Ну, уж это ты нас скажешь, — опять улыбался Палиевкта. — Дай прежде, чтоб вот суд завещание признал правильным. — Да правильное оно, правильное. Как ты этого не можешь понять, ежели сам судебный пристав? Отчего же, старик, мне-то никогда завещание не обмолвился? Курносов подвинулся к Тупицыну и, понизив голос, строго сказал. Слушай, ты этих слов вслух не говори, положительно не говори. Особливо при родственниках Геннадия Васильевича не говори. Ты этим только тень наводишь. А здесь у нас сегодня Лукерья Анисимовна осталась ночевать. Старая-то девка и так уж тебя съесть готова тупицын присмирил да я, что ж я ничего сказал он уж если что правильно то правильно и будет и никто меня не съест только после третьего стакана шампанского стал он осознавать себя наследником большого состояния и стал мечтать о будущей богатой жизни квартир я думаю это будет для меня хороша только вот не хочу я в стариковской спальне спать потому что он там умер — Боюсь я. Вдруг привидение будет казаться. Курносов сплеснул руками и воскликнул. — У человека два дома каменных с генеральскими квартирами, а он хочет остаться в этой квартире. Да где же у тебя кабинет-то будет? — А вот и в спальне сделаем кабинет. — Да ведь это клетушка, ведь это свиное логовище. Разве тебе нужен такой кабинет? Господи, боже мой! «Это, говорит, человек, который с малоредства мебельной материи и коврами торгует, с обойщиками, знаете, в графские дома за получки по счет ходят Ты у генерала Алабаева был в кабинете? Вот какой тебе кабинет-то надо?» «Да постой ты, постой! Ты разве я генерал?» «Да ты теперь больше всякого генерала!» — Знаешь ли ты, что по последнему счету у Геннадия Васильевича в лавке было на двести пятьдесят тысяч товару, и почти мы никому не должны? Лавка и кладовые свои за наем не платим, два дома нигде не заложены, да капитал. — Шутил ты, ведь у тебя теперь состояние-то больше, чем миллион. — Да ладно, — махнул рукой тупицын, приятно улыбаясь. — Да конечно же, бери сейчас счет и считай. В расписках Государственного банка 215 тысяч. В товаре. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Если ты думаешь, что наша квартира мала, то можно к ней прибавить квартиру, которая рядом. Отделать все комнаты. Да уж это само собой. Мебель тоже всю новую. Тебе нужно хорошую гостиную, хороший кабинет в немецком вкусе, спальню в персидском и столовую в русском. — Ну, да уж нас не тесни, а то мы, приказчики, хуже свиней живем. — Ладно, ладно. — Ты торговлю -то продолжать будешь? — спросил тупица на курносов. — А то как жес Да нет, я думал, что, может быть, ты мне сдашь за верную службу старику Геннадия Васильевича. Я б тебе вексель выдал. — Ну вот, с какой стати? Я сам торговать буду. — Да где я тебе торговать-то? Да того тебе теперь будет? Нет, сам. но уж, ежели сам, то тогда выдай мне полную доверенность. Ты ведь знаешь, что и при покойнике был все я. Он в последнее время хоть и торчал в лавке, но понимал-то очень мало. Сам что над ним сколько раз смеялся. Ну так дашь? Да погоди ты, дай прежде, чтобы завещание-то утвердили. Пей, Плеевк Васильевич. — Чокнемся, — приставал к тупице курносов протягивал стакан и лез целоваться. — То есть так я рад твоему счастью, так рад, что и сказать не могу. Это поистине великая справедливость, что старик все тебе оставил. Ведь ты ж сын ему, все ж ты сын, настоящий, кровь родная. И рад я за тебя даже больше, чем ты сам, ей-ей». — Денно и ношно надо тебе до старика бог молить, во все места напомин его души сорокоуст уст надо послать. — Да уж сделаем, сделаем, — отвечал Тупицын заметных хмелее. — Вот тебе так же нужно будет и лошадей завести, — подхватывал Курносов. — Лошадей я, брат, люблю. Это давно мое воображение. — Да не каких-нибудь, а зверей. И знаешь, кто тебе поможет лошадей предоставить? — Сергей Стопятов. — Брат вот этой самой содержанки, что у нас в прошлом году мебельную материю покупала. Помнишь, к ты еще ездил с товаром-то? — о да, Катерина Игнатьевна. — Ну вот, цыганка. — Стопятов хоть и певчий цыган, но лошадей он ой-ой-ой как тонко знает. Зубы проел на лошадях. — Лошадей я непременно заведу твердо сказал Тупицын. Попойка в этот вечер продолжалась долго. Она продолжалась, когда явились домой другие приказчики. Тупицына поздравляли, кричали ему «Ура!», качали его. Спать он улегся совсем пьяный. На другой день уже почти все знакомые покойного Малюхина знали, кому досталось его громадное состояние. Разнесли эту весть гуляющие без дела по случаю опечатания лавки приказчики Малюхина. Весь рынок, где была лавка и кладовые Малюхина, говорил о таком неожиданном обстоятельстве, как получение приказчикам Тупицыным малюхинского состояния. О том, что Тупицын был незаконным сыном Малюхина, никто и не подозревал при жизни Малюхина. Даже и то, что Тупицын был приемшем Малюхина, знали очень немногие из малюхинских знакомых и соседей по лавке. Многие купеческие сынки, не обращавшие раньше никакого внимания на невзрачного приказчика Тупицына, тотчас же бросились к нему на квартиру с визитом, когда узнали, что он наследник старика Малюхина, но Тупицына дома не застали. Тупицын вместе со старшим приказчиком Курносовым ездил по присутственным местам и хлопотал об утверждении завещания и об открытии опечатанной лавки. При предъявлении духовного завещания ему тотчас же дозволили снять печать из лавки и продолжать торговлю. Тупицын торжествовал и порешил завтра же воцариться среди торговых дел. Покончив с присутственными местами, он тотчас же поехал с Курносовым обедать в дорогой французский ресторан, потребовал столько разных кушаний и вин, что и одолеть их не смог. Домой он явился только в десятом часу вечера и был совершенно пьян. Приказчики были в сборе, ждали его. Среди них дожидался его и некий Сеня клюшкин Прогорающий купчик сосед по торговле, кутила и франт, завсегдатый, оперетки и балета. как люшкин до сего времени и внимания не обращал на Тупицына, а тут явился с поздравлением к нему. — Ура! Ура! Вновь испеченному миллионеру! — закричал он при входе Тупицына и захлопал в ладоши. — Здравствуй, Плеевкт Антонович! Поздравляю! Протянул он обе руки тупицы но ну и заключил его в свои объятия, поцеловав сочными губами. — Нарочно сегодня и в опередку не поехал, чтобы поздравить тебя с получением наследства. Я уж второй раз здесь сегодня. Днем был не застал, и вот теперь опять явился. — Поздравляю от души, поздравляю. Кто бы мог подумать, что старик откажет тебе все свое состояние? — Надо теперь тебя просвещать, надо просвещать. Ты ведь улитка в скорлупе, медведь в берлоге. Ничего-то ты из настоящей современности не знаешь, ничего не ведаешь, а между тем тебе теперь придется прожигать жизнь. — Зачем? С какой стати? — бормотал растерявшийся тупицын. — Как зачем? Не жить же тебе... В сером невежестве, если ты теперь на свободе и при громадных капиталах. Ведь это только старики способны к этому самому анахронизму, к застою. А ты человек молодой, и тебе нужна цивилизация, интеллигенция. Европа, братец ты мой, идет вперед, и все молодые силы должны стремиться за ней и полироваться в европейском свете. Предлагаю тебе себя в адъютанты. Коклюшкин опять обнял Тупицына и опять поцеловал его. «Желаешь взять меня в адъютанты?» — спросил он. «Да а чего же? Извольте!» — все еще смущенно отвечал Тупицын. о извольте! Что ты мне выкаешь? Между молодыми людьми это не принято. Говори мне ты. Я за прогресс, и ты за прогресс. А все такие люди прежде всего должны быть близкими друзьями». «Руку! Посылай за шампанским, и сейчас выпьем на брудершафт!» «Да, вот что! Пошли и за ананасом! Я крюшон сделаю!» «А также пускай захватит и апельсинов! Уж просвещать тебя так просвещать!» «Изволь, брат! Вавил Андреевич, порхай брат, за ананасом и за шампанским с апельсинами!» Обратился тупицын к старшему приказчику и прибавил. «Вот мой настоящий адъютант!» «Ну, какой это адъютант!» — воскликнул Коклюшкин. «Это человек старого леса. Он может быть управляющим делами, добрым советчиком, но уж отнюдь не адъютантом. Он, я думаю, не знает, что такое крюшон-то». «Да я, брат, не знаю». «Эх, простота, простота!» «Крюшон — это шампанское, вылитое в кувшин или в миску, куда положены ломтики апельсинов и ананаса, и вылита туда же рюмка доброго ликера. Впрочем, сейчас мы выпьем крюшон без ликера. Ведь у тебя, поди, нет ликера». «Да отходишь ему быть-то?» — улыбнулся Тупицын. «Вот полведра ведра рябиновой настойки после покойника осталось». — Впрочем, я могу второго приказчика послать за ликером. — Не надо, не надо. Хорошо будет и без ликера. явилась шампанское. как люшкин стал приготовлять крюшон в миске, чистил ананас и говорил. — Прежде всего тебе нужно сойтись цветом нашей молодежи, завести хороший круг знакомых. Ты Алапаевского знаешь? «Какого Алапаевского?» — удивленно спросил Тупицын. «Ах, да, я и забыл!» — махнул рукой Коклюшкин. «Ведь ты не за всегда ты оперетки!» «Алапаевский Дмитрий Васильевич — это, братец ты мой, человек в большом чине. Он почти что генерал, но уж, впрочем, нигде не служит. Во-первых, он прожил три состояния на своем веку и ныне уж убелен сединами, «Во-вторых, он, невзирая на свой чин, простота простецкая, человек, можно сказать, рубаха. Вот с ним-то я тебя и хочу познакомить. Денег у него теперь нет, но зато много души. И вот поэтому-то там, где какая-нибудь пирушка нашей купеческой молодежи, Алапаевский уж тут как тут. Ни копейки с него в общую складку не берут, и все за честь считают, чтобы он только присутствовал». «Приезжай завтра в оперетку и будешь с ним знаком. Я тебя представлю. Он тебя примет с распростертыми объятиями. Приедешь?» «Да, пожалуй». «Хочешь познакомиться с Алапаевским?» «Ну, а, а чего же?» «А чего же?» Передразнил тупица на Коклюшкин. «Дурак! Пардон, это я так, это я любя. Ты должен сказать...» «Бога ради, познакомь меня с ним, семён захарч «Ведь Алапаевский — это книга!» «Он знает всех хорошеньких женщин, всех певиц и танцовщиц, всех разных букашек и таракашек с эдакими глазками-канашками. Знает тех, которые теперь есть, знает тех, которые были, и даже тех, которые еще только из-за в свет вступают». — За двадцать пять лет назад даже всякую увеселительную бабенку помнят. Ну и они все к нему с почтением. — Так, готова Ложку, разливательную ложку! — крикнул Коклюшкин. Приказчики принесли ложку, и он стал разливать из миски вино по стаканам. — Коклюшкин делал это опытной рукой. Он был хоть еще и молодой человек лет двадцати восьми, но уже значительно потертой жизнью, с сильно помятым обрюзглым лицом и с крупной лысиной. Он несколько горбился, члены его были как бы развинчены, одевался он всегда пестро и вычурно, и в настоящее время был в какой-то кургузой клетчатой жакетке горохового цвета и в светло-синем галстуке бабочкой. «За здоровье новоиспеченного миллионера!» — возгласил он, подняв стакан. На следующее утро Тупицын проснулся поздно, и то благодаря приказчику Курносову, который растолкал его. — Господин, молодой хозяин, надо бы сегодня лавку и кладовую отварить. Разрешение на снятие печати у вас в кармане. Вы вчера его получили, — говорил он, улыбаясь ох да, да, действительно, это надо, — пробормотал Тупицын, поднялся, хотел одеваться, но тот же же упал навзничь на подушку, прибавив. — Ой, башка, как пивной котел со вчерашнего, и страх, как трещит. Дай поваляться немножко. — Да поваляйтесь, поваляйтесь, а только уж одиннадцатый час в исходе. — А ты что ж мне вы говорить вздумал? — спросил Тупицын, потягиваясь и закрывая глаза. — Да так уж полагается, потому как вы теперь хозяева, а мы ваши приказчики. Тупицын усмехнулся. — Ну, ладно, говори, как знаешь. Ой, мне теперь не до этого. В голове, как в кузнице. Тук-тук, тук-тук. — Из глаз, брат, словно искры. — Скверно так пьянствовать, ведь я к этому не привык, — сказал Тупицын, потирая лоб. — Да уж чего еще хуже-то? Вы вот мне сегодня доверенность на управление делами не забудьте у нотариуса заказать. Да — Да-да, помню. — А ты-то, смотрю, кажется, сегодня свеж, как голубица. — Да с чего же мне пьяным ты быть? «За обедом, чтоб вчера пил, то уж прошло, а вечером, когда этот щелкопер Коклюшкин пойло у нас готовил, я уж воздерживался». «И благую брат часть избрал! Скверно так пить!» «Само собой, нехорошо. Вы вот Коклюшкина-то остерегайтесь подальше от него, а то он вас обойти может», — говорил Курносов, прохаживаясь по комнате попыхивая папиросой. «Чем это? Чем обойти?» — Да мало ли чем. Он вон уж на волоске висит, у него петля. Викселят его, то и дел каждый день протестуют. А главное дело — денег ему не давайте взаймы. — Да зачем же я ему буду давать-то? — Зачем? Он же теперь ваш друг, адъютант. Вчера как он целовались-то? Пристанет как с ножом в горло, так как другу не дать? — Да не дам я ему денег. «Не дам!» — проговорил Тупицын, протянул руку к Курносову и сказал. «Дай-ка окурочка стянуться, а ось через затяжку в башке полегче будет, а то, веришь ли, подняться не могу!» да, «С какой же стать окурочка-то? Извольте целую папироску!» Тупицын закурил папиросу, затянулся и заговорил. «Фу! Еще хуже с табакута Совсем кругом голова пошла!» Мухи какие-то перед глазами в тумане летают. Эх, скверно так пить, ой, как скверно! Главное, ликер этот самый в пузатенькой бутылке меня вчера сгубил. Да незачем было и посылать за ним, ведь уж все погребат были заперты. А вы раскричались, что было, знать ничего не хочу. Нрав-то у вас тоже, ой-ой-ой, у пьяного -то. — Ну, Андронов в трактире у знакомого буфетчика достал. — Вставайте, вставайте, Палеевкт Антонович, ведь покуда чаю напьете, покуда что, и будет первый час. А лавку сегодня непременно надо отварить.